Им на смену должны были прийти абсолютно покорные исполнители, конформисты и противники всякого равенства из среды сынков новой бюрократии. После разгрома комсомол возглавил Николай Михайлов, до того вообще не связанный с организацией, которому тогда было уже больше 30 лет. На этой должности Михайлов пробыл до 1952 года а затем его выдвинули в секретариат ЦК партии. А во главе комсомола поставили Александра Шелепина, позже сделанного председателем КГБ, одно время вознесшегося к самой вершине партийной иерархии, а затем оттесненного в ВЦСПС. Что касается Михайлова, то он после смерти Сталина долго был на дипломатической работе, а затем руководил комитетом по делам печати и в 1970 году уволен на пенсию. Особая Дальневосточная Особая краснознаменная Дальневосточная армия ОКДВА занимала несколько особое положение в советских вооруженных силах. По стратегическим соображениям она была организована как отдельное и почти независимое формирование. ОКДВА была единственным войсковым соединением, находившимся под командованием маршала, твердого, знающего и опытного Блюхера. Хотя имя Блюхера звучит на немецкий лад, он на самом деле был чисто русского происхождения. Дед Блюхера был крепостным крестьянином и получил такое имя по прихоти помещика. Однако, по иронии судьбы, в облике Василия Блюхера тоже было что-то германское – Темные с проседью волосы обрамляли квадратное бычье лицо с густыми коротко подстриженными фельдфебельскими усами, прикрывавшими верхнюю губу. Ко времени описываемых событий маршалу было 48 лет. В свое время Блюхер был рабочим на вагонном заводе. В 20-летнем возрасте он был арестован за руководство с тачкой и отбыл 2 года и 8 месяцев в тюрьме. Блюхер стал впервые известен, когда вместе с Куйбышевым установил власть большевиков в отрезанном белыми районе Самары. За последующие успехи на фронтах гражданской войны Блюхер удостоился особой чести. Он стал первым человеком, награжденным новым тогда орденом Красного Знамени. Позже, под псевдонимом Гален, он был военным советником Ченкайши. Говорят, что в начале 30-х годов Блюхер противился коллективизации дальневосточного крестьянства по военным соображениям. И при поддержке Ворошилова добился даже некоторых исключений для дальневосточников. Есть также слухи о его прежних связях с оппозиционером Сырцовым. В июне 1937 года Блющер находился в Москве в связи с делом Тухачевского. Тем временем НКВД обрушил удар по его армии. Сталин вообразил, что новый начальник штаба ОКДВ Сангурский, вместе с секретарем Дальневосточного крайкома Кутевым затеяли какие-то интриги против руководства. Сангурского арестовали и стали пытать. Есть сведения, что он оговорил буквально сотни командиров. А к 1938 году взял свои показания обратно и заявил, что вредители в НКВД попытались ослабить дальневосточную армию. Позже, в 1939 году, Сангурского еще встречали живым в Иркутской тюрьме. Он мучился угрызениями совести, что оклеветал под пытками так много командиров, назвав их участниками своего заговора. Но ему предстояло еще одно обвинение в том, что он занимался вредительством в армии совместно с Ежовым. Вместе с Сангурским арестовали заместителя начальника штаба, начальника боевой подготовки и начальника разведки ОКДВА. К осени седьмого года командующий военно-воздушными силами на Дальнем Востоке Ингаунис, тоже находился в Бутырках. Потом в Лефортовской тюрьме он подвергся жестоким пыткам